Глава 25. Пара. И все-таки у меня получилось идеальное повторение внешнего вида, след силы, немного выпущенный наружу стихии ночи. Благо, я в последний момент вспомнил про заклинание покрова, и червь купился. Растянув свою, как будто нарисованную пасть, он бросился на меня и проглотил. Вернее, облепил со всех сторон как будто затягивая внутрь темного водоворота. Черт, я-то думал, он сейчас попробует подчинить себе Медею, налетит на мое очищенное тело и... Не знаю, отравится, получит повреждения, в ужасе сбежит, но нет, пока он просто растягивался по моей коже, как и было до того, когда пленница лунной станции заставила его проявиться. Что ж, наверное, придется драться по-настоящему, или... Я еще раз перебрал в памяти основные принципы того, как работает Аркобалено. Зрители должны верить, зрители и я должны иметь достаточно сил, пусть даже неосознанных, чтобы воплотить задуманное в жизнь. И вот в этом-то сейчас и проблема. Да, червь поверил, но сам он явно не готов наносить себе вред. А все остальные, Медея и Наблюдатели, оставленные Эрией, которая наверняка есть... Они знают, кто есть кто, и как я могу это исправить. До конца арку Балену осталось 7, 6, 5. Отмена образа, лечение. Я обманул тебя. Ты напал на человека со стопроцентным очищением, вкусил моей ауры, и теперь ты умрешь. Вот я и сделал свой последний ход. Превратил в себя, добавив визуального света, как противоположные ночи стихии, и двинул пафосную речь, и сейчас либо все сработает, либо этот червь опять просто слезет с меня, и нам придется драться с воплощением короля ночи. «Не думаю, что тебе это поможет!» Стоило его вспомнить, как он и заговорил. «Стоп, это же звучит как прощальная речь! Не думаю, что тебе удастся меня использовать!» «Не знаю, смог ли я впечатлить Эрию и ее людей, — но вот король ночи точно поверил в мои слова. И сейчас, возможно, именно его сила сжигала его же собственного слугу. Тлеющая призрачная плоть, осыпаясь крупными, похожими на поздний декабрьский снег, хлопьями пепла, стала с меня спадать. Вот и все. Мы еще увидимся, пусть часть моих детей падет, но я решил. Луна должна быть уничтожена. Последнее эхо чужого голоса затихло. Я поднял взгляд на замершую в отдалении Медею, а заодно и на новое всплывшее системное сообщение. Лимит уровней повышен до тысячи, лимит характеристик повышен до трех тысяч. А ведь очень неплохой результат, надо отметить. Характеристики — это жизни, сила заклинаний, защита от всяких способностей, а еще, если я решу повысить стихию плоти, то и новые достижения при том, что даже старые смогли бы усилить мою маску. И вот что теперь выбрать честному начинающему богу обмана? «Кот, у нас проблема», — тут Медея заговорила. «Хочешь нарушить слово?» «Да хватит тебе уже! Неужели непонятно, что король ночи сейчас нагрянет со всем своим воинством, лишая смысла нашей договоренности? Как всегда, когда приходит время платить по счетам, у людей находятся отговорки». Даже у лучших из нас. Ты права, он придет, но, кажется, я знаю, как его можно остановить. Дверь в нашу комнату открылась, и к нам зашла Эрия. Лицо почти такое же спокойное, как и раньше, вот только опухшие, видимо, не раз закушенные от волнения губы, говорят об истинных чувствах. «Кот, спасибо, что пытался спасти мою сестру. Отдельное спасибо, что убил одного из червей». Но теперь тебе лучше уйти. Ничего себе, так вежливо и с уважением меня еще ни разу не посылали. И самое обидное, я пока не понимаю, в чем проблема. Ну, приведет король ночи своих детишек, так неужели Луна не сможет отбиться? Выживали же они как-то до этого? Упс, судя по лицам сестер, последний вопрос я задал вслух. Впрочем, мне же на самом деле интересно получить на него ответ. «Слышал о допустимых потерях?» К Медее первой вернулось ее привычное ироничное выражение лица, и она решила мне ответить. «Раньше король ночи считал, что луна не стоит тех потерь, что он понесет при ее захвате. Сейчас же, ради королевы, хотя лично я думаю, что настоящая причина в чем-то более банальном, так вот, сейчас он готов на эти потери наплевать». «И что, совсем ничего не сделать?» Я спросил Эрию, но ответила мне опять Медея. «Почему же? Я давно предлагала сестре добавить в щиты станции силу ночи, и тогда королю уже будет просто не пробиться сквозь них, ни в какие разумные сроки». «Но нет, моя дорогая Эрия считает, что будет проще отдать ночи свою заблудшую родственницу, и надеется, что этой жертвы хватит». «Не передергивай». Сестра Медея впервые за все время добавила в голос эмоций. «Кажется, мне посчастливилось попасть прямо в самое сердце семейного скандала». «Король сам сказал, что ему нужно, ты не хочешь отказываться от ночи, а чтобы поправить щиты, нужно как минимум два высших последователя ночи. А твой друг, чувствую, пусть он и использует заклинание этой стихии, даже не открыл ее. Вот и надо было не терять время, а сразу послать кого-нибудь в соседние миры, искать нужного человека» или собрать очередной чертов гримуар для одного из стражей и помочь ему повысить стихию. Если ты и права, сейчас уже поздно это обсуждать. Король позаботится, чтобы даже из трупов нападающих него выпадали все необходимые ингредиенты и... А потом мне показалось, что между сестрами проскочила самая настоящая молния. А как насчет того, чтобы не умирать, а сразиться вместе с нами? Я согласна. Я смотрел на них... Смотрел на Медею, совершенно не узнавая в этой девушке с горящими глазами того монстра, которого раньше все время видел в ней. Не знаю, это следствие того, что она покинула миркарика, воздействие семьи, или она всегда была такой. Но вообще, глядя на Медею сейчас, я бы на самом деле не отказался от такого союзника. Не только как от способа получения возможности улучшить стихии, но и как от того, на кого можно положиться. — Насчет гримуара. Я все-таки не выдержал и вмешался в эту разыгравшуюся передо мной безмолвную бурю. — Так сколько, вы говорите, нужно собрать для него частей? И чего эта Медея взяла и расхохоталась?